Глава 53. Старейшина надевает нам с кайши на руки брачные браслеты, поздравляет и просит скрепить ритуал поцелуем. Старейшина и просьбу толком не успел произнести, как кайши уже меня поцеловал. Открыто, собственнически, требовательно и жарко. А потом поднял меня на руки, и под ликование толпы торжественный рев дракона понес меня вниз празднично наряженным повозком. Местное подобие свадебного кортежа. «Поедем сначала в город, будем делать памятные записи в исторических и знаковых местах, веселиться и принимать поздравления. Пару часов побудем с народом, потом переместимся во дворец. Там уже чуть более узким кругом приглашенных посидим. Я замужем, поверить трудно». Ничего по ощущениям не изменилось. Удары по стене, кстати, прекратились, стена выдержала. Но я представляю, как сейчас беснуется Кирин. Откуда он вообще узнал, что будет свадьба и когда? Не может же время этой атаки быть случайным совпадением. Как бы там ни было, но отпраздновали хорошо, с размахом и от души. Я немного успокоилась, дело сделано. Смысла нервничать уже нет никакого. Дракон покаялся, что это из-за него на светлой стороне узнали про свадьбу. Не удержался от пакости, запыльнул от себя на ту сторону телегу с угощениями запиской с просьбой в ней, чтобы там тоже воины хорошо отметили свадьбу темной повелительницы и демона. А они отметили, он сколько салютов. В стену запустили. Да, Аршерис все-таки тот еще темный авантюрист и шутник. Правда, думать про то, что уже нет смысла нервничать, я поторопилась. Наступила первая брачная ночь. Темные девы, соблюдая все традиции, обычаи, одели меня в шелковые ритуальные одежды, украшенные древними символами плодородия, удачи и чего там еще. Похихикали, поздравили, дали пару советов и покинули спальню. Я не стала дождаться супруга возле кровати в ритуальной позе. Очень, на мой взгляд, вызывающей. Завалилась спать. Все равно ведь все фиктивно. День был насыщенный, эмоциональный. Надо, наконец, поспать, а завтра пойду смотреть, что там нам надарили с Особо гномы, кажется, расщедрились. Их подарками завалило несколько комнат в дворце и одну в подвале. Столько бочек его компота своего подарили. Я уже начала дремать, когда дверь в спальню открылась. Открыла лениво один глаз, но увидела кайши, и сразу второй открылся, а то и третий. Уу. У-у-у! Сон пропал. Сел, рассматриваю демона. На нем нечто похожее на кимоно. Тоже, видимо, традиционная свадебная одежда, только мужская. Кайчжи в черном с красными символами кимоно смотрится шикарно. Он словно создан для такого костюма. Прищурилась подозрительно. «А почему ты пришел не в зверином обличье?» Кайчжи смущенно опустил взгляд. «Я подумал, что раз мы женаты, у меня появились некоторые привилегии». Я теперь могу спать рядом с тобой не только во втором облике. На автомате оглянулась на тумбочку, но там уже давно нет плетки. Кивнул на кровать. Кайтши, не надо объяснять, тут же оказался лежащим в постели. Видно, что ему тут привычно и хорошо. Мне так не нравится, нагло заявляю я. Катая гладить могу, он мягкий и теплый. Мне тоже можно гладить. Так же нагло отвечает демон. Я уже говорил тебе, что особой разницы нет в моих обличьях. Катьши поворачивается на бок, кладет руку мне на талию и подтягивает к себе. Крепко прижимает. Дышит мне щекотно в ухо. Почти как его кот. Чувствуешь? Почти никакой разницы. Ничего себе никакой. Я раньше спала с котиком, а сейчас сама себя котиком от чего то ощущаю. Как же плетки не хватает. Надо купить новую. Есть разница. Упрямо, но вяло бурчу я. Глаза уже слепаются, поэтому ругаться нет желания. Утомилась. Ты твердо и не урчишь, а то его урчание и кровать стрясается. Демон хмыкнул, но на это мое замечание отвечать не стал. Привел другой аргумент. Зато теперь я могу говорить. Ты видела, что вытворяли орки. не но мне доложили. Это же надо было разрушить единственный фонтан в городе, причем такой монументальный. Зачем они вообще туда полезли? Я так понял, свежится, Потом они поспорили с гномами, кто первый залезет на вершину. Ах, вот оно что! А ко мне под конец праздника в городе три девицы с родственниками подошли. Знаешь, зачем? Нет. И, кажется, в этот момент как раз отошел разбираться с фонтаном. Вода залила всю площадь. Чего хотели девушки с родственниками? Плакали, требовали правосудия. Из-за чего? Все три заявили, что дракон их обесчестил в этот вечер. Катьши хмыкнул. Одновременно? Нет, как я поняла, поочередно. Одну за другой насеновал, приглашал. Но ко мне они почему-то уже втроем пришли. Родственники требовали, чтобы дракон женился. На всех трёх? Вот в этом вопросе ни родственники, ни девицы не договорились. Началась драка, стража всех скрутила, отправилась сидеть и остывать в доме порядка. Слушай, может, шер себе горем решил завести? Детей у него много, скоро вылупится. Видимо, чтобы на каждого дракончика по одной матери приходилось. Всё же Кайджи отвлек меня от осна болтовней. Обсуждать с ним события дня оказалось очень уж увлекательно. В процессе разговора демон, видимо, вспомнив, как я люблю массаж в его исполнении, стал приятно так поглаживать по рукам и бедру, отчего я вновь ощутила себя кошечкой. В какой-то момент, когда почти задремала, удобно примостившись на плечо демона, слышу, как он бормочет мне на ухо приятные ласковые слова. Ощутила лёгко-осторожное прикосновение к своим губам. Кайтши бессовестно воспользовался моим сонным состоянием, зная, что когда я сильно хочу спать, не лень ругаться и прогонять его с кровати. Поцелуй нежный, томительный, долгий. Не знаю, как так произошло, но целовались мы с очень долго. При этом глаза я так и не открыла, но ощущения были потрясающие. Ну как же так? У нас же эффективный брак. Впрочем, эти поцелуи можно списать на необходимость закрепления брака. Помолвку закрепили, брачный обряд закрепили. Ну вот так условно закрепляем брачную ночь. Демон сам же остановил начатое им безобразие через какое-то время. Глубоко и тяжело вздохнул, а затем пожелал спокойной ночи, укутал в одеяло и нежно обнял, крепко переплетя наши пальцы. Утро началось очень-очень рано и нестандартно. Просыпайтесь скорее. Меня за плечо силой тормошит какой-то смертник. Давайте ли же боки, мне что? Вылить на вас холодную во? Тот, кто вторгся в мой чудесный крепкий сон, не договорил, но и тормошить перестал. Слышу странные хрипы. Зевнув, открываю глаза и сажусь, обозреваю комнату. На полу сбоку от кровати лежит Аршерис. Пол его прижимает Кайтши, ногой наступив дракону на горло. В руках демона клубится что-то черное и опасное. Кайши! Фу, фу, ну его, иди обратно!» Демон нехотя отступил от дракона, и тьма в его руках потухла, но взгляд, который он подарил Шеру, говорит, что в следующий раз, если таковой будет, то не отступит. Кайтши садится на кровать так, что полностью закрывает мне обзор на дракона. Но ему, соответственно, на меня. Но ничего, я и подвинуться могу. Аршерис садится и откашливается. Шер, у тебя как вообще с головой? Ты почему врываешься в наши скайдши покоя? Молчу, что они заперты с магической защитой. А если у нас тут брачная ночь в разгаре? И вообще нам надсыпаться надо. Если причина, по которой ты ворвался, да еще так грубо, не война и не вторгшиеся светлые войска, то я буду вынуждена. «Драконие яйца зашевелились!» — прервал мою язвительную речь дракон. «Они готовятся вылупиться. Но им нужна помощь, усиленная магическая подпитка. Мне нужна ваша помощь магическая моральная. Я впервые принимаю драконет. Сейчас очень важный момент. Сейчас идет счет на минуты. Яйца старые, очень опасно». Без лишних слов встала, завернувшись в одеяло и убежала в гардероб. К драконьим яйцам, припрятанным в обустроенной пещере Аршериса, добрались очень быстро. Яйца и правда шевелятся. На некоторых уже появились трещины. Подпитывайте их своей сырой энергией. Просит Аршерис. Просидели над яйцами не меньше часа, наблюдая за тем, как юные дракончики постепенно пробивают твердую скорлупу, открывая себе путь на этот свет. Первый дракончик, справившийся со скорлупой, оказался золотисто-синим, размером с ягненка весь, в слизи невозможно хорошенький. Большая голова, лапы, короткий пока, толстенький шипастый хвост. Дракончик растерян оглядывается. Аршерис в этот момент растерялся, не зная, что дальше делать. «Добро пожаловать в этот мир, малыш!» С улыбкой произношу я и беру дракошу на руки. «Разберемся со временем, как за ними ухаживать. Сейчас дождемся, пока вылупятся твои братья и сестры, а потом ваш папа вас вкусно покормит и даст всем красивые имена. Правда, папа Шер?» Аршерис хлопает глазами, а потом хватается за голову. «Я не знаю, чем кормят новорожденных драконов. Никогда этим не интересовался и...» «Я, кажется, не готов становиться отцом». «Ну, готов или не готов, ты уже им стал». «Мыкаю я и воркую над лапочкой дракончиком». «Зевает. Устал вылупляться». «У тебя, кстати, вчера появились три невесты. Выбирай любую, женись. И пусть помогает себе детей поднимать. Ты, кстати, зачем сразу троих обесчестил? Сегодня еще будешь с их отцами разбираться». «Что значит обесчестил?» «Я в анатомии двуногих плохо разбираюсь, но уж различить девица или не девица подо мной могу». А вчера я впервые решил попробовать каковода вообще, с двуногими. Я еще ни разу так не попробовал. И мне понравилось. Интересное ощущение, необычно свежо. Так понравилось, что немного увлекся, но я никого не заставлял, даже наоборот. «Не заставлял он», — ворчу я. «С твоим энтузиазмом драконий рот восстановится в рекордные сроки, но врагов опять себе немало наживешь. Делай, что хочешь, но конфликт с теми тремя девушками и их родственниками должен уладить. Хоть женись теперь на всех троих». Да решу, только почему ты говоришь только о трех девицах. Другие не стали ничего предъявлять. Я поперхнулась воздухом. От моих ругательств Аршериса спасло то, что вылупился второй дракончик, и все внимание переключилось на него. Оранжево-красный. Кадша осторожно и бережно помогает дракончику освободиться от остатков скорлупы, и уже сам дракончик доверчиво забирается демону на руке. А это девчонка, замечает Аршерис, первый мальчик. «Кстати, Шер, приглядываясь к малышке, мне кажется, ее мордашка на твою в драконьем обличье очень похожа. Да и цвет чем-то к твоему близок. Может, родственница твоя близкая?» «Все может быть», — грустно выдохнув, ответил дракон.